Вопрос 17. Труженик, раб или романтик? Как определить свой тип характера в сексе? «Давайте определим причину вашего невроза», — сказал психиатр пациенту. «Скажите, что у вас за работа?» «Я сортирую апельсины». «Так, так, расскажите поподробнее». «Целый день вниз по желобу скатываются апельсины». Я стою внизу и сортирую их. В одну корзину большие, в другую поменьше и в третью маленькие. Так что же вы нервничаете? У вас такая спокойная работа. Спокойная? Да поймите же вы, наконец, что целый день я должен принимать решение, решение, решение. Так устаю от этого, что ночью с женой ни на что не способен. Из рассказов психиатра. Характер – это индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей, черт, признаков того или иного человека. У каждого из нас свой, присущий только нам характер. Психологические признаки могут быть врожденными и приобретенными. Определенный характер – это когда та или иная черта доминирует. У людей с неопределенным характером подобная черта отсутствует, или слабо выражена. Характеры могут быть цельные и противоречивые. Чуткость, гуманность, искренность, правдивость – это все черты характера. К волевым чертам характера относятся целеустремленность, настойчивость, мужество, выдержку. Бывают отрицательные черты характера. Среди них зависть, лживость, недоброжелательность, неискренность, мстительность. Конечно, решающее влияние на формирование характера оказывает воспитание. Считается, что основное воспитание человек получает со дня рождения и до 3-5 лет. Именно в течение этого времени закладывается, определяется и формируется его характер. Характер довольно тесно связан с темпераментом человека. Люди отличаются друг от друга по темпераменту. Сангвиник ⁇ человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события и сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности. Флегматик ⁇ медлительный, невозмутимый человек с устойчивыми стремлениями и более или менее постоянным настроением, достаточно слабо выраженным душевным состоянием. По виду флегматика бывает трудно определить, волнуется он, или спокоен. Холерик. Человек быстрый, порывистый. Люди подобного типа отдаются делу с исключительной страстностью, но бывают зачастую неуравновешены и, что, пожалуй, самое важное, склонны к бурным эмоциональным вспышкам и перепадам в настроении. Меланхолик. Тот, кого можно легко ранить. Он слишком глубоко переживает порой незначительные неудачи, мелкие неприятности. Внешне меланхолик вяло реагирует на события, но неоправданно, неадекватно, сильно переживает все внутри себя. Каждый человек должен определить свой темперамент и свой характер. От совпадения или несовпадения характеров или темпераментов часто зависит, успешный или нет, будет интимная жизнь двоих. Недаром, когда пишут заявление о разводе, зачастую объясняют причину – не сошлись характерами. Иногда характерами можно сойтись, но налицо несовпадение темпераментов. Темпераменты характер связаны с сексуальной активностью. Холерики более сексуальны, флегматики спокойнее. Женщины-меланхолики чаще фригидны, чем женщины-сангвиники но какой-либо четкой зависимости здесь не прослеживается. Можно быть сангвиником и оказаться в силу разных причин слабым в сексуальном плане. Возможно, вам поможет разобраться в своем характере одна из классификаций по типам личности, предложенная психологами. Демократ. Уравновешенный реалист, деликатный, сильный, наделенный чувством ответственности перед обществом и семьей,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 иногда довольно пассивный или наивный, без чрезмерных личных амбиций. Раб. Полностью подчиненный и порабощенный, благодарный за благосклонность, готовый терпеть что угодно, лишь бы сохранить совместную жизнь. Эгоист. Думающий прежде всего о своем благе и удобстве, не утруждающий себя, избегающий излишних усилий, пользующийся бескорыстием других. Романтик. Вечно мечтающий, неудовлетворенный, живущий нереальными идеалами. Авантюрист. Неукротимый в своих интимных запросах, постоянно ищущий любовных приключений. Индивидуалист. Нетерпимый, не стремящийся к совместной жизни. Сварливый. Постоянно конфликтующий, вздорный, вечно недовольный и все критикующий, вносящий постоянное беспокойство. Калькулятор, живущий в соответствии с принципом не делать ничего даром, не самоотверженный, корыстный. Догматик, негибкий, не способный на изменения и уступки, жесткий в привычках, придерживающийся стереотипов, замкнутый. К какому типу людей вы можете отнести себя? К какому типу людей отнесете тех, Кто вас окружает? Постскриптум. Когда вышло первое издание книги 1001 вопрос про это, многие читатели в письмах спрашивали меня, к какому типу относитесь вы, Владимир Владимирович Шахиджанян? Отвечаю. Считаю себя сангвиником и демократом.